Глава 41. Стивс, как обычно, демонстрировал деловую собранность и внутреннее ехидство, вызывая непреодолимое желание стукнуть по призрачному лицу. Он всем своим видом показывал, как много знает и что в любой момент готов использовать эту информацию. Но, как назло, просто молчал, выводя этим молчанием из себя. «Ну говори уже!» – начала угнетающий разговор. Высказывай все свое осуждение. Надеюсь, мы развлекли тебя своим представлением. Не совсем, — довольно усмехнулся призрак. Но ты мне уже нравишься. Можешь поставить этого зазнавшегося сноба на место. Стоп. Зазнавшегося сноба? Это он о ректоре? Хорош же, начальник, ничего не скажешь. Так ты меня не осуждаешь? Голос предательски дрогнул. Никогда не думала что от обсуждения этого вопроса с посторонним станет намного легче. Тебя нет. А вот от торса такой подлянки я не ожидал. А с виду такой сьер благовоспитанный и правильный. Даже придраться не к чему. Стив цокнул языком и покачал головой. Ну ничего, вот встречу я его женушку. Выбью у него все желание общаться со мной, как с какой-то вещью. Нет. Остановила его прерывистую речь. Не нужно этого делать. Это почему же? Я не такой совестливый, как ты. Да и терять мне нечего. Торс мне ничего не сможет сделать. Он поступил так не совсем по своей воле. Не могу пока объяснить, но ничего никому и говорить не надо. Скоро это наваждение пройдет. Наваждение? Стивс причмокнул призрачными губами. Да. То, что вы творили в ректорском кабинете, вполне можно назвать наваждением. Да и у него, как-никак, есть истинная пара. Вот именно, ухватилась за последнюю соломинку, пока призрак ушел в размышления. Так что не нужно его так яро осуждать. Тогда что это было? Магия, развела я руками. А затем мы пришли в преподавательский кабинет, где нас уже ожидала взволнованная Лиси. «Леди Маргоа!» – подскочила девушка, как только я вошла в кабинет. «Ректор сообщил, что вы хотели со мной поговорить. Что-то случилось? Вы передумали?» Взгляд девушки оценил мой внешний вид и из встревоженного изменился на заинтересованный. «Да, элегантные брючные костюмы могут смотреться эффектно, не только на мужчинах. И сейчас я демонстрировала этот факт своим примером». «Не беспокойся, Лиси, не передумала». Но мне нужно обсудить с тобой вопросы безопасности. Сер Фарклей уже сообщил, что необходимо будет арендовать дополнительное помещение, но также он предупредил, что у твоих разработок могут быть <кхм> последствия разрушающего характера. Девушка шумно выдохнула и вновь надела на себя маску холодного безразличия. Могу дать вам гарантии, что чрезвычайных происшествий не произойдет. Я уже не наивная первокурсница, так что уже знаю, какие будут итоги у взаимодействия всех трав. И лишнего ничего создавать не буду. Если бы у меня был титул, дала бы свое слово, но даже без титула вы можете быть уверены, что я вас не подведу. А если у меня возникнет идея новой разработки, то я досконально проверю ее на теории, прежде чем переходить к практике. Я понимающе кивнула. Этих слов не было достаточно для того, чтобы понять, свой выбор на Лисе я остановила не зря. Девушка меня не подведет. На этой мысли я подписала необходимые по сотрудничеству бумаги, попрощалась с Блаунг и отправилась в кофейню, где меня ожидали Алоур и Силион. Кофемашина удалась на славу. Под восторженный взгляд сотрудников мы протестировали ее в деле где по запросу нам выдавали уже не только американо, но и капучино, латте, раф и прочие напитки с великолепной воздушной пенкой. Невероятно! Напарник обрадовался больше всех. Мы, конечно, вниманием обделены не были, но теперь точно произведем фурор. Завтра же займусь поиском помещения для второй кофейни. он сиял от радости и гордости. А когда мы подписали с ним контракт на изготовление еще четырех таких артефактов, он и вовсе от счастья чуть сознания не потерял. Благо Алоу расстоял рядом и придержал его за руки. «Мне нужно будет помещение не только для кофейни», обрадовало мужчину, как только мы распрощались с адептом и стали формировать новое меню. «В центре города нужно будет что-нибудь маленькое, чтобы продавать кофе на вынос» и ректор разрешил сотрудничать с лиси, если мы обеспечим ее лабораторией и всем необходимым по поводу кофейни мне все понятно скривился напарник, но вот лаборатории не моя сильная сторона, откуда мне знать что понадобится этой девушке для работы возьми ее завтра с собой, пожала плечами, а я буду в кофейне займусь обучением сотрудников и проконтролирую, чтобы новый напиток получился таким, каким мы и планировали. Хорошо, вздохнул Алоур и полез во внутренний карман пиджака, доставая маленький невзрачный камень в виде треугольника. Это артефакт блокировки порталов. Оставишь у себя в доме в любом месте, и можешь быть уверена, на твоей территории нежданных гостей не будет. Я поблагодарила мужчину и взяла в руки камушек. Теплый, янтарного цвета. Изначально даже показалось, что он слегка пульсирует. Но нет, видимо, это так откликалась сила, внедренная в артефакт. Довольно улыбнулась. Теперь Таторс точно не сможет просто так явиться ко мне домой. Да и Ролов мог с легкостью сохранить координаты для телепортации. Он же у нас следователь. Лицо должностное. Наверняка за такое проникновение ему ничего не будет. Домой я возвращалась в будоражащем состоянии, которое никак не могла объяснить. Возможно, я переживала о завтрашнем рабочем дне. Но когда отпустила извозчика домой и стала подниматься по ступенькам, вновь почувствовала злой взгляд, который был направлен в мою спину. Резко обернувшись, я повторно увидела смазанную тень за деревьями, которая быстро исчезла, как будто направилась в сторону набережной. Не ведая, что творю, Я решила убедиться в собственной безопасности и узнать, кто уже не в первый раз за мной наблюдает. Магия еще при мне, так что я точно смогу за себя постоять. Медленно, крадучись, как будто кто-то мог увидеть, я спустилась к собственному выходу к набережной. Ожидаемо никого вокруг не было. Может, мне показалось чье-то присутствие? Возбужденный событиями мозг, подкидывает мне новую паранойю, заставляя поверить в то, чего нет. Прерывисто выдохнув, я подошла к воде и присела на золотистый песок, внимательно вглядываясь в звездное небо. В этом мире я уже два месяца, а вышла к морю впервые, хотя до безумия хотела такой домик. Вот так мы и ценим то, что имеем. Просидев еще десять минут, внимательно вслушиваясь в шум волн, Я уже собиралась подняться и уходить, но совсем не заметила, как сзади ко мне тихонечко подошли, а следом я почувствовала резкую боль в затылке, после чего мое сознание ускользнуло в холодную, пугающую темноту.